если вы не готовы к репарентингу, репарентинг невозможно подделать. Вы должны искренне любить изгнанника, заботиться о нем или уважать его. Вы действительно должны стремиться дать ему то, что ему нужно, например, объятия или слова одобрения. И вы с легкостью сделаете это, находясь в состоянии «я». На потребности изгнанника «я» естественным образом реагирует нужным чувством или действием, поскольку «я» — это пространство сопереживания и любви. Если вы не чувствуете желания дать изгнаннику то, чего он хочет, это значит, что вы вошли в слияние с защитником и вышли из пространства «я». Посмотрим, как это могло произойти. Возможно, взявший верх защитник хочет поддержать дистанцию с изгнанником, потому что он боится его потребностей или боли. В таком случае убедите эту часть, что вы находитесь в состоянии «я», и страдания изгнанника вас не затронут. Вам может потребоваться еще небольшая работа над отделением от изгнанника. Смотрите шаг И2 в главе 11. А возможно, у вас есть защитник, осуждающий уязвимость изгнанника. Исследуйте истоки убеждения части, что уязвимость — это плохо, и попросите ее отойти в сторону. Это может быть и часть, которая сомневается в вашей способности позаботиться об изгнаннике, потому что вам, к примеру, не хватает любви или сил. Объясните, что я так велико и наполнен любовью и ресурсами, что оно может дать все, в чем нуждается изгнанник. Если защитник боится, что вы не знаете, как накормить младенца или позаботиться о раненном ребенке, скажите ему, что вы это узнаете, просто настроившись на изгнанника. Эти страхи часто исходят от части, чувствующие себя неадекватно. Попросите эту часть отступить и поверить, что «я» справится со всеми возникающими трудностями. «Я» всегда знаю, что делать. Вероятно, вы захотите исследовать истоки своей неадекватной части. Защитник может беспокоиться о том, что потребности изгнанника чересчур велики, и никто не сможет их удовлетворить. Объясните, что вы в состоянии я можете справиться с потребностью любого масштаба. Нужды изгнанника зачастую кажутся ошеломительными, так как в детстве они оставались неудовлетворенными, и с тех пор они копились, усугубляемые тем фактом, что изгнаннику все это время не уделяли внимания. Это обострило бы нужды любого. Как только вы начнете удовлетворять потребности этой детской части, их острота быстро спадет, и сам процесс будет протекать легче. Возможно, у вас есть часть, боящаяся, что на удовлетворение потребности изгнанника уйдет много времени, а вы и так загружены. Вы можете объяснить ей, что этот процесс занимает не так много времени, как забота о настоящем живом младенце. Внутреннего ребенка довольно легко удовлетворить, уделяя ему немного внимания каждый день, он не требует слишком много времени. Как только вы обнадежили обеспокоенные части и они отступили, можете продолжать процесс репарентинга изгнанника из состояния «я».